Эрих Мария Ремарк. Жизнь займы. Роман. Перевод с немецкого Людмилы Черной Остановив машину у заправочной станции, перед которой был расчищен снег, Клерфе посигналил. На телефонными столбами каркали вороны, а в маленькой мастерской позади заправочной станции кто-то стучал по жести. Но вот стук прекратился, и оттуда вышел паренек, лет 16, в красном свитере и в очках со стальной оправой. «Заправь бак», — сказал Клерфе, вылезая из машины. «Высший сорт?» «Да. Где здесь можно поесть?» Большим пальцем парнишка показал через дорогу. «Там гостиницы. Сегодня у них на обед были свиные ножки с кислой капустой». Столовая в гостинице не проветривалась. Пахло старым пивом и долгой зимой. Клерфе заказал мясо по-швейцарски, порцию вашеронского сыра и графин белого эгля. Он попросил подать еду на террасу. Было не очень холодно. Небо казалось огромным и синим, как цветы горчанки. «Не окатить ли вашу машину из шланга?» — крикнул паренек заправочной станции. «Видит бог, старуха в этом нуждается!» «Нет, протри только ветровое стекло!» Машину не мыли уже много дней, и это было сразу заметно. После ливня крылья и капот, покрывшиеся на побережье в Сен-Рафаэле красной пылью, стали походить на разрисованную ткань. На дорогах шампаний кузов машины залепило известковыми брызгами от луж и грязью, которую разбрасывали задние колеса многочисленных грузовиков, когда их обгоняли. Что меня сюда привело, подумал Клерфе. Кататься на лыжах, пожалуй, уже поздновато. Значит, сострадание? Сострадание плохой спутник, но еще хуже, когда оно становится целью путешествия. Он встал. «Это километры, спросил паренек в красном свитере, указывая на спидометр. «Нет, Милли», — паренек свистнул. «Как это вас занесло в Альпы? Почему вы со своим рысаком не на автостраде?» Клерфе посмотрел на него. Он увидел блестящие стекла очков, вздернутый нос, прыщи, оттопыренные уши, существо, только что сменившее меланхолию детства на все ошибки полувзрослого состояния. «Не всегда поступаешь правильно, сын мой, даже если сам сознаешь. Но именно в этом иногда заключается прелесть жизни, понятно?» нет ответил паренек сморщив нос как тебя зовут геринг что геринг юноша осклабился переднего зуба не хватало но по имени губерт родственник того нет прервал его губерт мы базельские геринги если бы я был из тех мне не пришлось бы качать бензин мы получали бы жирную пенсию Клерфей испытуще посмотрел на него странный сегодня день сказал он помедлив «Вот уж не ожидал встретить такого, как ты. Желаю тебе успеха в жизни, сын мой. Ты меня поразил». «А вы меня нет. Вы ведь гонщик, правда?» «Откуда ты знаешь?» Губерт Геринг показал на почти стертый номер, который виднелся из-под грязи на радиаторе. «А ты, оказывается, еще и мыслитель», — Клерфе сел в машину. «Может, тебя лучше заблаговременно упрятать в тюрьму, чтобы избавить человечество от нового несчастья?» «Когда ты станешь премьер-министром, будет уже поздно». Он включил мотор. «Вы забыли уплатить», — заявил Губерт. «С вас 42 монетки». «Монетки». Клерфео отдал ему деньги. «Это меня отчасти успокаивает, Губерт», — сказал он. «В стране, где деньгам дают ласкательные имена, никогда не будет фашизма».